ЛЕТАРГИЯ На протяжении следующих нескольких дней Лиджи Пин и его приятели, помимо того, чтобы ходить на раздаточные пункты за едой, ничем больше не занимались и только спали. Спали они долго, по 18-20 часов в сутки. Мальчики просыпались, чтобы поесть, но поскольку никто от них ничего не требовал, они тотчас же снова ложились спать. С практикой спать становилось всё проще и проще. Рассудок затуманивался, и дети пребывали в состоянии постоянной дремы. Бессмысленно было даже бездельничать. Детей утомляла любая деятельность, даже еда. Теперь они обнаружили, каким изнурительным может быть полное безделье, и эта усталость оказалась самой страшной. Устав от работы или учебы, можно было отдохнуть, но теперь утомительным стал сам отдых. Единственным спасением оставался сон. Однако чем больше дети спали, тем более сонными становились. Проснувшись, они лежали, не испытывая ни малейшего желания встать, поскольку сами их кости казались мягкими и податливыми. Дети просто лежали, уставившись в потолок. В голове у них не было никаких мыслей, и вряд ли они могли там появиться». Трудно было поверить в то, что может быть так утомительно лежать в кровати и ни о чём не думать. Пролежав какое-то время, дети опять засыпали, и вскоре они уже не могли отличить день от ночи. Они пришли к выводу, что человек создан для того, чтобы спать, а бодрствование является для него чем-то противоестественным. В эти дни дети превратились в жителей страны сна и большую часть суток проводили, забывшись в дреме. Сны были лучше реальности, потому что в них можно было снова и снова возвращаться в волшебную страну из нового пятилетнего плана, заходить в мега-небоскрёб, кататься по громадным американским горкам, посещать город сладостей и пробовать на вкус оконную раму. Общались приятели только в те короткие периоды, когда, проснувшись, рассказывали друг другу о том, что им снилось. Закончив, они снова натягивали одеяло, и возвращались к поискам того чудесного мира, в котором только что побывали. Однако им так и не удавалось его найти, и они раз за разом попадали куда-то в другое место. Мало-помалу краски мира грёз тускнели, и он становился всё больше похож на действительность, и в конце концов дети обнаружили, что уже с трудом отличают одно от другого. Как-то раз, отправившись за едой, Джан Сяо Ле наткнулся на ящик Бай цзю, и трое приятелей решили выпить. Традиционный китайский крепкий алкогольный напиток. К пиву дети пристрастились ещё в пору грёз, однако теперь пьянство получило повсеместное распространение, поскольку они открыли для себя, что алкоголь доставляет ни с чем не сравнимое наслаждение их онемевшим телам и психике. Неудивительно, что взрослые так это любили. Приятели закончили пить ещё до полудня, опроснулись, когда уже стемнело, но для них прошло всего 4-5 минут. В такой глубокий сон без сновидений повергла их выпивка. Проснувшись, они почувствовали, что окружающий мир стал каким-то другим, но не придали этому особого значения, поскольку выпили очень много. Сполоснувшись холодной водой, приятели стали ломать голову. В чём дело? И быстро нашли ответ — стены комнаты не кружились. Нужно было срочно восстановить нормальный порядок вещей, поэтому приятели принялись за поиски спиртного. Ли Чи Пин нашёл бутылку, и приятели пустили её по кругу, вливая в горло обжигающий огонь, воспламеняющий всё тело. Вскоре четыре стены снова пришли в движение, а тела мальчиков превратились в облака, плывущие вместе с комнатой, вверх и вниз, в одну и другую сторону, словно земля стала плотом, качающимся на волнах океана Вселенной, грозящим вот-вот опрокинуться. Почтальон Ли Джи Пин, парикмахер Чан Хуэй Дун и повар Чан Сяо Ле лежали на этом кружащемся и покачивающемся плоту, размышляя о том, как ветер гонит их по безбрежному космическому океану. С невероятным трудом Центральному правительству удавалось обеспечивать в период литургии нормальную работу ключевых систем. Водоснабжение, транспорт, телекоммуникации и цифровое пространство оставались в рабочем состоянии. И благодаря этим усилиям период города сладости обошёлся без чрезвычайных происшествий и катастроф, захлестнувших страну во время подвешенного состояния. Некоторые историки называют сорок с лишним дней литургии обычной ночью, растянувшейся в сто раз, что является весьма точным сравнением. Даже несмотря на то, что ночью большинство людей спят, общество продолжает функционировать. Другие исследователи считают, что страна находилась в коме и сохраняла основные жизненные функции даже в бессознательном состоянии. Дети-руководители использовали все имевшиеся у них в распоряжении способы, чтобы пробудить юных граждан страны от глубокого сна, однако все их усилия были тщетными. Они постоянно прибегали к средству, применявшемуся в период подвешенного состояния, заставляя Большой Квант обзванивать все телефоны страны, Однако это не давало сколько-нибудь ощутимых результатов. Воспользовавшись методом, опробованным на собраниях нового мира, Большой Квант подытожил ответы детей одним предложением. «Пошёл вон! Я сплю!» Юные руководители посетили виртуальное сообщество нового мира, оказавшееся пустынным и заброшенным. Собрание нового мира превратилось в безжизненную пустыню. С самого начала этого периода Хуахуа -Хуа и Сяо практически ежедневно заходили в цифровое пространство, всякий раз обращаясь к детям страны с приветствием «Привет, ребята, как дела?». Ответ неизменно был одним и тем же. «Мы живы! Проваливайте!». Хотя дети так говорили, на самом деле они не питали ненависти к Хуахуа -Хуа и Сяо Мэн. И если в какой-то день эти двое не появлялись, Они начинали беспокоиться и спрашивали друг у друга. «А почему эти двое отличников сегодня не в сети?» Слово «отличники» употреблялось с насмешкой, но дружелюбной, и отныне именно так дети стали называть руководителей страны. А те, изо дня в день слыша ответ «мы живы», испытывали определённое облегчение, поскольку он означал, что до худшего дела не дошло. Как-то раз Хуахуа -хуа и Сяо Посетив вечером собрание «Нового мира», обнаружили, что детей здесь гораздо больше обычного, около 10 миллионов, и все они истощённые. Большинство мультяшных воплощений держали в руках бутылки со спиртным, размером больше их самих. Они бесцельно бродили, шатаясь, или падали группами на землю и вели пьяные беседы. Подобно своим хозяевам за компьютерами в реальном мире, Воплощение время от времени прикладывались к бутылкам за очередной дозой цифровой выпивки. Жидкость, вероятно, созданная во всех бутылках за счёт одного и того же элемента базы визуальных изображений, светилась подобно расплавленному железу, озаряя мультяшные персонажи. "Ребята, как у вас дела?" спросился Алмен, поднявшись на трибуну в центре собрания, как поступало каждый день, словно навещая прикованного к постели больного. Десять миллионов детей ответили разом, и Большой Квант просуммировал их слова в заплетающиеся «Всё замечательно, мы живы». «Но какая у вас жизнь?» «У нас? Что? А у тебя какая жизнь?» «Почему вы начисто забросили работу и учёбу?» «Какой в ней смысл? Вы отличники! Вы можете работать!» «Эй, эй!», эй Крикнул Хуахуа. -хуа. «Ну чё ты кричишь? Не видишь, что ли? Мы пьяные хотим спать!» «Вы пьёте, спите и снова пьёте!» Разозлился Хуахуа. -хуа. «Знаете, в кого вы превратились? В свиней!» «Эй!» «Следи за своим языком! Ты тут целый день ругаешься на нас! Какой же ты? Ух, какой же ты староста!» Дети прозвали Хуахуа -хуа старостой класса. Очкарика они называли замом по учёбе, а Сяо замом по здоровью. «Если ты хочешь, чтобы мы тебя выслушали? Чудесно! Чудесно!» «Но только сначала тебе нужно выпить!» Свалившаяся с неба здоровенная бутылка зависла в воздухе прямо перед Хуа-Хуа, покачиваясь с издёвкой. Хуа, хуа гневно оттолкнул бутылку рукой, и её содержимое блестящим фонтаном пролилось на трибуну. «Маленькие свиньи!» — воскликнул Хуа-Хуа. «Опять за своё!» Со всех сторон собрания в трибуну полетели бутылки, однако защитная программа отражала их, и они беззвучно растворялись в воздухе. Но в руках у детей вместо брошенных бутылок словно по волшебству появлялись новые. «Вот посмотрите, что будет дальше», — сказал Хуахуа. -Хуа. «Если вы не начнёте работать, то умрёте с голода». «И ты вместе с нами!» «Маленькие свиньи, вас следовало бы хорошенько отлупить!» Ха -ха -ха. Ты полагаешь, что сможешь нас отлупить? Ты имеешь дело с двумястами миллионами детей. Мы посмотрим, кто кого отлупит.